Глава 16 Мартинити. С некоторых пор я начала ненавидеть состояние ожидания. Когда даже если и можешь действовать, то нельзя. Или вовсе отчетливо понимаешь, от тебя ничего не зависит. И остается только ждать. Сначала я ждала первых шагов от Асти, гадая, каким образом этот мужчина проявит свое отношение и захочет ли вообще его проявлять. Затем мимолетных встреч с ним. Ловила каждое теплое слово в свой адрес, каждый жест, подтверждающий его чувства. После случилось знакомство с Шидар, и я ждала исцеления. Сразу за ним последовало ожидание встречи с невестой ректора, и теперь снова предстояло ждать. Ведьма ловко взяла управление в свои когтистые птичьи лапы. Не мне тягаться с ней в искусстве, плести интриги. Шидар хотела жить. п о л н е естественное желание. Я же чувствовала, как петля вокруг моей собственной шеи затягивается все туже, словно незримый капкан, опоясывающий кольцом, стремится схлопнуться в точку и поглотить, уничтожить бабочку, расправившую крылья в недобрый час. Сложно было не заметить некоторых перемен в поведении окружающих. Начать хотя бы с друзей». Они вдруг стали держать дистанцию, больше не стремились что-то узнать или поболтать после пар. Одногруппники не замечали вовсе, словно вокруг меня щит, который отталкивает любые проявления дружественности и того, что принято называть теплыми отношениями. Я не сразу обратила на это внимание. Поначалу даже радовалась такому положению. Зато потом стало страшно. Я ощутила себя в пустоте, как если бы меня уже вычеркнули из книги судеб. Этими переживаниями я поделилась с Ронтаром. Он сказал, что так и должно быть. Связь с о г о р д о м набирает силу, и теперь ее влияние вышло за границы моего внутреннего мирка. Самое противное, в данной ситуации я могла лишь продолжать ждать. Вот и все. А так хотелось действовать, сопротивляться, Наверное, еще и поэтому я согласилась помогать ш у д а р Рядом с этой ведьмой казалось, что я тоже могу влиять на события и управлять своей жизнью. Нельзя было не заметить и изменившегося отношения самого Асти. Нет, он не стал более многословным и по-прежнему видел во мне лишь малышку, которую следует защищать. Нечего было и надеяться отвоевать себе равноправие. Да я и не стремилась». Всю сознательную жизнь меня учили подчиняться любимому мужчине, служить ему и не спорить. Именно он — голова, защитник, и тот самый стержень, вокруг которого следует плести свои мягкие нити женщине. Веретено семьи. Только такие примеры я видела перед глазами. Вот разве что Шадар? Да, она заставила меня по-иному взглянуть на возможности, на место женщины. Только принесли ли ей свободу и независимость счастья? В собственных размышлениях я пришла к выводу, что необходимо найти некий баланс и поддерживать его. Измениться в одночасье я не могла, но кое-какие зерна, посеянные в результате знакомства с ведьмами, вихель тоже оставила в моей душе след, все же прорастали. Я поклялась себе, что со временем обязательно стану гибкой, сильной и мудрой, чтобы добиться уважения любимого. чтобы принимать с ним решения на равных, чтобы быть ему не только отдушиной, но и опорой. У меня есть для этого много лет впереди. Надеюсь, что есть. Пока же я делала вид, что не замечаю недомолвок р о н т а р а и того, как часто он стал появляться рядом со мной. Если раньше мы не виделись неделями, то теперь хоть раз в сутки, но пересекались». п у с мимолетно, в коридорах факультета или на дорожках между учебных корпусов, тем не менее, его внимательный взгляд как бы говорил «Я рядом, не волнуйся». Я понимала, насколько сильно он занят, поэтому была благодарна даже за эти знаки внимания. Лишь с грустью отмечала его осунувшееся за последнюю неделю лицо и тени под глазами, умеющими смотреть со столь обширной палитрой чувств. Случилось и еще одно изменение, ясно показавшее, на какой хрупкой грани я балансирую. Сны. Обычно я запоминала самые яркие эпизоды, оттого и боялась саму себя, особенно вкупе с внезапными вспышками злости. Я полагала, что так проявляется моя теневая сторона, дремлющая до поры до времени, и сон лишь отражение изменений, запущенных учебой в магическом универе. После общения с Шидар и разговора с Рантаром стало понятно, что именно послужило истинной причиной хронического недосыпа. И вовсе не связь с ведьмой, что было бы меньше мозол. События прошедших дней запустили обратный отчет, повлиять на который могли разве что боги. Я физически ощущала ту самую сжимающуюся вокруг меня ловушку, а еще перестала запоминать сны. Мне все меньше удавалось выспаться. Я вставала разбитой, словно и вовсе не ложилась, и постоянно зевала. Внимание стало рассеянным. Дошло до того, что я начала путать расписание занятий и номера аудиторий. При этом сколько ни пыталась, не могла вспомнить, что же такого мне снится. Что происходит там, в другой реальности, которая, как выяснилось, тесно связана с внешним миром. Взять хотя бы синяк на ноге, любезно оставленный бесом. В один из дней... Я отчаянно клевала носом на паре по магическим жестам. В итоге мастер Джедрис сделал мне аж три замечания, а после занятия попросил задержаться. «Да, Каста, что происходит?» Свел он а переносице светлые брови. «Ваша успеваемость упала. Сами вы стали невнимательны и вялы. Не знаю, я вас подольше подумал бы, что у вас печальный роман. Или еще какие-нибудь подобные глупости». Я вспомнила Ронтара и криво улыбнулась. Мастер Джедрис оказался не так уж далек от истины. Назвать наш роман шибко счастливым было нельзя. Хотя, конечно, не декан факультета боевой магии стал причиной моего нынешнего состояния. Преподаватель продолжил, игнорируя мою реакцию. «Но вы всегда были прилежны, проявляли ответственность и явно не относитесь к тем адепткам, которые с легкостью меняют учебу на...» С сомнительного качества удовольствия. Я посмотрела на мастера Джедриса с удивлением. О чем это он? Тот перехватил мой взгляд и кивнул. Видите, о том и речь. Уж поверьте, Мартинити, за столько лет практики я неплохо научился разбираться в людях. Мастер Джедрис, мне неловко за мое сегодняшнее поведение, и я... Запнулась на секунду и скорректировала обещание. Приложу все усилия, чтобы подобного не повторилось. Он недовольно поджал губы, некоторое время молчал, затем махнул рукой. «Идите». «Надеюсь, вы действительно приложите все усилия». Я облегченно выдохнула. Откровенничать с преподавателем по магическим жестам в любом случае не собиралась, а врать не хотелось. Да и, честно говоря, я понятия не имела, Что еще сказать в оправдании, чтобы выглядело правдоподобно? Уже на пороге мастер Джедрис меня окликнул. л о с т о й т е до каста. Университет слухами полнится. Мы все здесь как одна большая семья». Я напряглась, медленно полуобернулась и вопросительно посмотрела на Джедриса. Он о чем-то сосредоточенно размышлял, наконец решился. «Обычно я мало интересуюсь чужими делами, особенно личной жизнью. Однако <кхм> наш новый декан — непростой человек, и характер у него... д а в общем, просто хотел сказать, вы не обязаны делать что-либо против своей воли. При необходимости всегда можно найти выход, пусть и кажется, будто вариантов нет». Я растерянно хлопала ресницами, соображая, к чему он ведет. То, что Астине подарок — факт известный. Даже его отец заявлял об этом открыто. А вот остальное...» Открыло было рот возразить, но меня перебили. «Подождите оправдываться. Конечно, только вам решать, как распоряжаться собственной жизнью. Но уже сейчас видно, что ничего хорошего тут не выйдет. Поймите, боевые маги...» Джедрис усмехнулся и указал для наглядности на себя. При всем наборе качеств, безусловно импонирующих женщинам, они не созданы для долгосрочных отношений. Но это уже слишком. Я рассердилась и, прежде чем успела подумать, едко заметила. Магиана Лукрони в курсе данной особенности боевых магов? И добавила, мы же здесь как одна большая семья. «Ой, дура!» Глаза мастера Джедриса опасно сузились. Он мгновенно подобрался и смерил меня оценивающим взглядом. «Разумеется», — процедил преподаватель. «А вы, адепт к а д о к а с т а все же подумайте». Я в этот момент проклинала себя за несдержанность. «Нет, д да о учиться в штучке таким образом мне точно не светит». «Прошу прощения», — покаянно пискнула я. он поморщился. «Будем считать, мы просто поговорили по-семейному. Берегите себя, Мартинити». Последние слова походили больше на угрозу, чем на доброе напутствие. Расставаться на столь неоднозначной ноте не хотелось, поэтому я набралась наглости, вряд ли будет хуже, чем уже есть, и прямо спросила. «Мастер Джедрис». А существуют ли жесты, способные помочь противостоять сущностям с ы н ы х планов бытия? — Адептка, вы меня пугаете. Я удостоилась еще одного очень и очень пристального взгляда. Он поднялся на ноги и прошелся взад-вперед вдоль стола. — Есть небольшой раздел, посвященный борьбе с бесплотными тварями, — произнес задумчиво мастер Джедрис. «Однако того, что дает Магиана б о л л и н д ж е в целом вам будет достаточно. Понимаю, последние события в университете могли напугать, но сейчас уже не о чем беспокоиться». «А вот здесь, уважаемый мастер Джедрис, я с вами не могу согласиться. Беспокоиться есть о чем и еще как. Естественно, об этом я промолчала». Зато воспользовалась тем, что преподаватель сам нашел объяснение моему интересу, сделала скорбную мину и жалобно произнесла. «Магиана Боллинджер... Эм... Она рассказывает о реальной угрозе. А мне бы что-нибудь мелкое, бытовое. Кошмары прогнать, когда магический фон неблагоприятный. Головную боль снять». «Обратитесь к лекарям». «Обращалась», — соврала я и удрученно развела руками. По всем параметрам з д о р о в о А сплю плохо, измучилась вся. Что ж, попробуйте поискать в библиотеке, в секторе 8. Третья или четвертая полка. Да, кажется, там. Я тоже больше по... Хм, реальным угрозам специализируюсь. Ну и по работе с плотной физикой. С тонкими планами давно не практиковал, поэтому на вскидку ничего не подскажу. Но если найдете в книгах что-то полезное, подходите, помогу освоить. Я горячо поблагодарила преподавателя и рванула в библиотеку. Все же прав, Дилаэль. Мастер Джедрис – мировой мужик, одно что боевой маг по основному направлению. Хихикнула, вспомнив откровение преподавателя насчет направленности его дара. Помочь ведь хотел, пусть и весьма своеобразно. и мне действительно было приятно заслужить его похвалу и внимание. Это ценно. За подобными мыслями я без помех добралась до цели. Время было довольно позднее, в библиотеке царил полумрак. Новый семестр только-только перевалил за середину, поэтому желающих окопаться среди книг почти не имелось. Кивнув новому слегка подслеповатому библиотекарю, я уверенно отыскала восьмой сектор. Дальше удача меня покинула. потому что ни на третьей, ни на четвертой полке нужных книг не обнаружилось. Правда, то, что попадалось, свидетельствовало о верном направлении поисков. Пока я перебирала и перелистывала разные толщины фолианты, библиотека окончательно о п у с т и л а Магические светильники над соседними стеллажами погасли за ненадобностью. Вздохнув, я решила попытать счастье на верхних полках и отправилась на поиски лестницы. Как назло, простенькое дело обернулось почти невыполнимым заданием, будто их специально куда-то попрятали. Что за дела? Пришлось потревожить уже задремавшего за высоким и длинным столом библиотекаря. Он пробубнил что-то про инвентаризацию и у ч е т после чего послал меня к методистам. Служебное помещение методистов больше походило не на библиотечную комнату, а на лабораторию. Разве что здесь тоже повсюду лежали книги. Раньше мне не доводилось бывать в методичке, но я знала по рассказам знакомых с факультета зельеварения и алхимии, что их частенько ссылают туда на отработку. Дело в том, что магические книги требуют особенного ухода и поддержания их в сохранном виде. Кроме того, новые фолианты, поступающие на хранение в штучке, обязательно проходят магическую проверку на безопасность. Книги обрабатывают особыми составами, распределяют по классам допуска, наносят специальную маркировку и прочие премудрости. Тонкостей много, не зря же у нас в универе имеется целый факультет архиведения, где учат всему связанному с письмом, документами и книгами. В общем, немного поглазев на колбочки реторты с разноцветными жидкостями, я еще задержалась около мерцающего ядовито-зеленым свитка и только потом вспомнила, зачем пришла. Лестницы я тут не заметила, зато обнаружила приоткрытую дверь без каких-либо опознавательных надписей. Рассудив, что это может быть кладовка или другое подсобное помещение, потянула на себя ручку и заглянула внутрь. Вспыхнувший магический светлячок помог увериться в верности собственных выводов. Комната напоминала склад с ненужной позабытой всячиной. Но главное здесь была складная библиотечная лестница, стояла у противоположной стены, заваленная старыми газетами. Пока я расчищала к ней проход и разгребала макулатуру, в методичку кто-то вошел. До меня донесся незнакомый голос, и так как дверь в каморку оставалась чуть приоткрытой, я прекрасно расслышала каждое слово. «Эргерда не соврала, ты действительно тут». «Зул, каким ветром тебя сюда принесло?» Удивленно произнес другой голос с И я отлично знала его хозяина. Светлые боги. Встречаться с профессором Зигисолем до тошноты не хотелось. Можно сказать в буквальном смысле. Я его на парах-то едва терпела. Слишком свежи еще были воспоминания о приготовленном им целебном зелье. Затаившись, решила подождать, когда преподаватели уберутся во свояси. Ведь не будут же они тут вечно торчать. К тому же разговор набирал обороты, и сложилась довольно щекотливая ситуация. Если я сейчас выйду, то выдам свою осведомленность, а если нет, вроде как продолжу подслушивать. Хотя почему вроде? Проклятие. Я по делу, з и г и с о л ь так сказать, по старой памяти. Нет, больше никакой памяти, ясно? Резко и, как мне показалось, нервно ответил профессор. а х у ж е он понял из короткой реплики гораздо больше меня. И сказанное ему не понравилось. «Послушай, мне действительно нужна твоя помощь. Я не бог, и сколько не бьюсь». Зачарованный фарфор поддается изменениям слишком медленно. «Я сразу говорил, это дурная затея. Тебе мало моего горького опыта. Глупо идти против природы и законов мироздания». Жаль, я осознал это слишком поздно. Так тихо, что я едва расслышал, а закончил профессор Зигисоль. Я не ты, здесь все иначе. Пожалуйста, мне нужна живая плоть, а не холодная кукла. Она почти обрела новую жизнь, осталось немного. Твои зелья в сочетании с моими чарами должны дать результат. Так и будет. Уходи. Глухо откликнулся профессор. Что-то разбилось, через некоторое время вновь раздался незнакомый мне голос. «Проси, что захочешь. Тебе известно, как далеко простираются мои возможности. Я сделаю все, что скажешь». «Нет», — отрезал Зигисоль, — «хватит. Я больше не играю в эти игры. Обратись к кому-нибудь другому». «Никто не согласится. Тебе известно не хуже меня». — ответили ему с горечью. — В вольных землях найдутся умельцы. Но позволь дать тебе совет, Керфус, оставь эту затею. Найди магичку со схожим даром, и хотя бы ради нее попытайся сохранить все человеческое, что в тебе еще осталось. Если бы Шифулау хотел жизни той, которую ты вознамерился оживить, он бы... Лао выкинул ее, как сломанную игрушку. «Потому что она и есть игрушка. Бездушная кукла, голем!» Оба преподавателя практически кричали, а я подумала, что надо было выходить раньше. «Если они обнаружат меня теперь...» По позвоночнику прогулялся ощутимый холодок. «Кругом одни безумцы». Реальность такова, что среди сильных магов нет ни одного, кого бы не коснулась теневая сторона его дара. И с некоторыми из них лучше и вовсе не встречаться. Может, поэтому родители не стремились развивать во мне способности? Слишком высокая плата за возможность подчинять тонкие материи в угоду себе. — Не смей говорить о том, о чем понятия не имеешь, — зло пригрозил незнакомец. «Зул, я действительно желаю тебе добра!» Как-то устал о и обреченно произнес профессор Зигисоль. Его собеседник расхохотался, и было в этом смехе нечто ужасное. Я даже голову в плечи втянула. «Забавно слышать о добре из твоих уст!» «Убирайся вон! Я не стану помогать! Это мое последнее слово!» Хлопнула дверь. Да так, что я невольно вздрогнула. Чуть погодя, дверь стукнула еще раз. Что, неужели и Зигисоль убрался следом за приятелем? Выждав еще немного, я приникла к щели между дверью и косяком и прислушалась. Тихо. Ни единого шороха. С замиранием с е р д ц а в ы с к о л ь з н у л а из кладовки и быстро п о к и н у л а помещение методистов. А за лестницей я лучше н а в е д у и завтра с утра. Те книги, о которых говорил мастер Джедрис, мне все-таки нужны. Сейчас же хотелось оказаться как можно дальше от библиотеки и всех тайн магов, обитающих на территории Университета Чероплетства. Жаль, последнее невозможно».